Вниз. 8 января 1935 года в газете «Литературный Ленинград», где совсем недавно Корнилов уверенно рассуждал, какой быть советской поэзии, появляется постановление Ленинградского союза писателей о поведении Бориса Корнилова «выжечь богему». Даже не «высечь», а «выжечь». А пока Борису Корнилову запрещается в течение шести месяцев посещать дом советских писателей. Те, кто давно с завистью косился на Корнилова, чувствуют их времечко. Фамилия Корнилова фигурирует во внутренней переписке управления НКВД по Ленинградской области. Он тоже, так сказать, отрицательный элемент. и поставлен на учет в качестве участника группы молодых писателей, объединенных общностью контрреволюционных националистических настроений. 1 февраля литературный Ленинград сообщает об исключении Георгия Горбачева из Союза советских писателей, заклеймив его как двурушника-контрреволюционера, злейшего врага нашей Родины. Он ведь доклад читал на свирь строе, предваряя выступление Корнилова и Бергольц. этот злейший, так сказать, враг. 5 февраля 1935 года секретно-политический отдел представил Генриху Ягоде докладную о продолжающихся антисоветских настроениях Павла Васильева с предложением о его аресте. Глава ОГПУ наложил умилительную резолюцию, Надо подсобрать еще несколько стихотворений. Никто из поэтов, естественно, не знает об этом, но сам воздух тягостен и густ. Антал Гидаш, венгерский писатель, который жил и работал тогда в СССР и был весьма заметен, 13 февраля 1935 года на заседании поэтов-коммунистов объявляет. Нужно ударить по тем критикам, которые были недостаточно бдительны, и говорит, по кому именно нужно ударить. По Усиевич, которая поддерживала Смелякова, Васильева, Корнилова. Она ставила эту тройку во главе советской поэзии. Корнилов мечется. Куда обратиться? Кому? Тихонов? Бухаренко? Известия его больше не печатают. Последнее стихотворение было опубликовано там 1 января 1935 года. С тех пор все. В черновой тетради Корнилов пишет покаянное письмо в Ленинградское отделение Союза писателей. За последнее время в печати появилось несколько сообщений, сигнализирующих богемствующее настроения в литературной среде. дебоши кутежи скандалы стали не просто случайными событиями а приобрели бытовую окраску и конечно вызвали беспокойство советской литературной общественности стыдно и тяжело говорить об этом но нужно сказать что и мое поведение особенно за последнее время заставляло желать много лучшего поэтому я ничуть не стараюсь снять с себя своей вины Хочу познакомить правление Л.О. Союза с истинным и искренним моим отношением к существующему положению. Романтика, так сказать, подвигов, богемствующих дореволюционных литераторов, героев кабаков Вена и других, насквозь мещанская, сугубо индивидуалистическая, антиобщественная, кружила многие молодые головы, уверяя, что писатель Человек, так сказать, не от мира сего, и в конце концов многие из нас не успевали или не умели отдать себе отчета в том, что вся ложная, потасканная красивость этой теорийки, в лучшем случае пошлость и мещанство, спохватывались поздно, тогда когда у писателя не оставалось за душой ничего, ни таланта, ни настоящей жизни, ни работоспособности. Примеров этому много, и приводить их не стоит. А то придется про друга Васильева и друга Смелякова говорить. Далее, даже после того, как Горький со всей присущей ему ясностью и беспощадностью подумала, дописал, и любовью, подумала, дописал, к искусству, вскрыл общественные корни бытового хулиганства, я мало задумывался о том, в чем сейчас глубоко виню себя. письмо не отправляет. Тошно оправдываться. Да и есть уже не первый раз надежда, что понемногу все сойдет на нет. Прощались его выходки до сих пор, простятся и в этот раз. Тем более, если увидят, прочтут мою Африку. Сразу должны понять, что такому парню можно многое простить. Драки, хамское поведение на писательских собраниях, неистебимые симпатии к кулачью и обескураженный взгляд Алексея Николаевича Толстого, рукавом оттирающего спину спутницы, тоже. «Мою Африку» опубликуют в третьем номере «Нового мира» за 1935 год. Критика кивает головой. Что ж, да, неплохо. 1 мая после четырехмесячного перерыва Стихотворение Корнилова снова появляется в известиях. Те, кто принимает решения и заправляет литературной политикой, говорят «Хорошо, Борис, но мало». «А что надо еще?» «Я еще напишу. Я и поэму «Последний день Кирова» уже начал». «Написать не надо. Лучше подпиши». Дело было в чем?» Недавний закадычный друг Бориса, Паша Васильев, в компании с другим его закадычным другом, а иной раз и с обутыльником Иваном Приблудным, зашел как-то в гости к советскому поэту Джеку по паспорту Якову Моисеевичу Алтаузену. В гостях разбушевавшийся Павел обозвал советских поэтов, часть из которых присутствовала здесь же, проститутками нехорошо высказался по поводу видного поэта николая асеева пообещав его разорвать на куски прошелся по еврейской теме и затем ударил Алтаузена ногой в живот алтаузан скрывать этот случай не стал но вынес на обсуждение общественности общественность возмутилась по крайней мере некоторая ее частью С самого верха в союз писателей поступил сигнал. Надо отвечать на такие выходки. Необходимо написать совместное письмо с осуждением. Литераторы к таким письмам были еще непривычные. Пришлось ситуацию разыграть по нотам. В Москву под благовидным предлогом были вызваны самые видные ленинградские поэты Корнилов. старый знакомый его Саянов, добрый товарищ Прокофьев. Переговорщиком выступал Александр Безыменский. Все тот же, мучительно жаждущий поверховодить в советской поэзии, самый главный комсомольский поэт страны Советов, автор бесконечных комсомольских и коммунистических поэм, громыхающих железным скелетом в каждой строчке, Доносчик и пасквилянт, но искренний, крайне искренний. «Подпишешь, и будет ясно, кто ты», — шипел Саша Борису на ухо. «Скрытый враг ты или наш товарищ?» Вот, к примеру, вышла недавно в Ленинграде книга «Борьба за стиль», где критик Малахов говорит, что Корнилов — буржуазный националист. А если бужуазный националист, да еще и хулиган, это кто получается? Правильно, фашист. Но ты же не фашист и антисемитизм не приемлешь, да, Боря? Вот и мы так думаем. Ленинградскую компанию объединили с московскими сочинителями, естественно, Алтаузен. естественно, асеев Сурков, Жаров, Уткин, Луговской, Кирсанов, кстати, и Гидаш тоже. И Безыменский всем объявил, «Ребята, отличная новость, мы едем знакомиться на дачу к Ольву Захаровичу Мехлису, главному редактору газеты «Правда», заведующему отделом печати ЦК ВКПБ». Сочинители настроились на коньячок и закусочку, но Мехлису было не до общения. Сказал, что все тут знают о поведении некоего Васильева и твердая позиция литературной общественности. Лучший ответ на его дебоши. Мы считаем, что вы тоже так считаете. Поэтому вот письмо. Сейчас зачитаю. Павел Васильев. устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду художественного театра, где он избил поэта Алтаозана. Лев Захарыч поднял глаза на Джека. Джек кивнул, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками. Васильев своим цинично-хулиганским поведением И своей безнаказанностью стимулирует реакционные хулиганские настроения среди определенного слоя около литературной молодежи все сказанное подтверждает что реакционная творческая практика васильева органически сочетается с характером его общественного поведения и что павел васильев это не бытовая так сказать персональная проблема конечно мы подпишем Ответил за всех Безыменский, готовно мокнув перо в чернильницу. Он сам его и написал, это письмо. И тут же выстроилась очередь. Алтаузен, Гидаш, Жаров, Уткин. Что было делать Корнилову? Повести себя как Чацкий? Сказать я не буду? А я считаю, что ударить Алтаузена в живот это нормально. Я и сам могу. Чтоб все оглянулись и смотрели, вся делегация лично Лев захарыч и как потом ехать обратно, в той же компании. Надо было, конечно, так сделать. Или провалиться сквозь землю. Но земля пока не принимала. Так появилось это групповое письмо с убедительной просьбой в финале принять решительные меры против кулигана Васильева Показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным, 24 мая 1935 года письмо опубликовала газета «Правда» со всеми подписями, включая Корниловскую, «Предал брата и свое отражение». Думал, что подписался под чужим приговором, а на самом деле под своим. Однако результаты не заставили себя ждать. Для начала. Он опять званый гость в известиях. Еще одна публикация идет 30 мая, а затем 15 июня. И стихита то идеологией. Одно детское. другое, нежнейшее, посвящение матери. Но главное, в июне 1935 года Корнилов переходит в разряд больших советских писателей и в материальном смысле. Он получает квартиру в писательском доме по адресу Набережная канала Грибоедова, бывшего Екатерининского, дом 9, пятиэтажный дом в виде буквы «П», Одна сторона по каналу Грибоедова, другая по улице Софьи Перовской, а третья, очень короткая, по Чебоксарскому переулку. Неподалеку Спас на Крови. Соседи поэта Виссарион Саянов, Севолод Рождественский, Николай Заболоцкий, писатель Вячеслав Шишков, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский. На самом деле, конечно, совпадение – что после злополучного письма в правде была получена квартира. В очередь Корнилов был поставлен не вчера, но совпадение это знаковое, потому что исключить из очереди один взмах пера, и стали бы они с цыпой дальше мыкаться по съемным углам. Построен дом был по гостиничному типу, широкий коридор, однокомнатные номера. До революции тут жили служители царского двора. конюхи, ездовые, музыканты, имелся зал для репетиций. В начале 1930-х годов начали надстраивать еще два этажа для советских литераторов. В этом есть определенный советский или антисоветский юмор. Вот тут прежде конюхи царского двора жили, теперь писатели. Корниловым дали жилье на четвертом этаже, две комнаты, номера 123 и 124 Они вторую дверь забили, номер сняли и объединили комнаты в одну квартирку. Выше этажом жил филолог Борис Викторович Томашевский. За одной стенкой разместилась Ольга Форш, за другой Михаил Зощенко. Они тоже получили по две комнаты и сделали из двух комнат отдельное жилье. Так Борис Корнилов из рода семёновских лошкарей Керженский голоногий голопузы оторва стал элитой. Собаку завели, ирландского сеттера, потом еще белых хомячков, раньше сами не доедали, а теперь могут кормить целый двор мелкого безрогового скота. Из Семенова и то шли хорошие новости. Отец назначен директором школы семилетки. У Корнилова вышла очередная книга стихов «Новая», а также детская книжка «Как от меда у медведя зубы начали болеть», тираж дали сто тысяч экземпляров. Фильм «Путь корабля» взяли сочиненную Корниловым на музыку Исаака Дунаевского краснофлотскую песню. «Все на лад идет, батя! Все на лад идет, мама! Все на лад, цыпа!» А то, что в июне главный редактор журнала «Литературный современник», в котором Корнилов постоянно публиковался, Залман-Лазицкий был арестован, постараемся поскорее забыть. Партия знает. В июле он едет в путешествие по Кавказу, и там пишет стихи, казалось бы, о путевых впечатлениях. Но это только на первый взгляд. Отчаянный ветер сечет по лицу. Бешено свищет движение, Ущелье Аштырь и ущелье Ахцу. Тоска. Голова круженье. Наверх не взобраться, не хватит мне рук, Хоть камень ногтями царапай. Но в эту громадину яростный бук Вцепился огромною лапой. И вот над моей головой висит о скаленной смерти видение Огромная, Господи, пронеси скала, Угрожая паденьем, И я останавливаюсь под ней в смятенье С дрожью морозной, мне страшно. Если страшно, не надо стоять под скалой, Не надо злить скалу. Стихи уже в августе 1935 года публикует журнал «Юный пролетарий и вообще с публикациями в периодике у Корнилова дела складываются отлично. Все написанное рвут из рук. 16 октября фильм «Путь корабля» с песней на стихи Корнилова выходит на экраны. Это еще что? 6 декабря в газете «Правда», в той самой, где пришлось публично сдать друга, Была перепечатана из Nouvelle литерер» статья Ромена Ролана, великого французского писателя, друга СССР, Европейский дух, где черным по белому написано: когда мы говорим о новом человечестве, которое создается в Советском Союзе, мы ни на минуту не думаем о том, чтобы определить это человечество как европейское. Оно не более европейское, чем азиатская или даже африканская, почему бы нет? В прекрасной поэме молодого писателя Корнилова «Моя Африка» выведет негр, который борется и умирает за нашу Россию, за нашу советскую родину, а молодой русский, увлеченный этим примером, тоже стремится бороться и умереть за свою Африку. за нашу, так сказать, Африку. Вот такой полный отказ от национальных предрассудков, унижающих великие человеческие расы, характерен для нового человека. Нелепому расизму узколобого унтер-офицера Гитлера новый человек противопоставляет свой всемирный гуманизм. Теперь-то никто не скажет, что Корнилов фашист. «Никто и никогда. Если Ромен Ролан... Если правда, если вся страна это видела, можно страницу свернуть и носить в кармане, милиционеру показывать, а то вдруг опять за хулиганство потащат в околоток. После Ромена Ролана еще один был непохожий, но в ту же копилку случай». 27 января 1936 года газета «Правда» публикует фотографию товарища Сталина с девочкой на руках. Девочку звали Геля, полностью Энгельсина, в честь Энгельса, ардановна Маркизова. Она была дочкой наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР. Отец Гели... Приехал в Москву на общесоюзный слет колхозников и однажды взял ее на прием в Кремль. Детей пускали без пропуска. Она выбежала подарить вождю цветы. Сталин спросил у девочки, что она хочет в подарок. Часы или патефон? Она попросила и то, и другое. Ей подарили золотые часы, патефон и памятную медаль с надписью от вождя партии Сталина, гели Маркизовой. И сфотографировали с вождем. Геля жила с мамой в гостинице «Балчук». После появления снимка все соседи, конечно, с девочки Гели глаз не сводили. Тем более, что она носила повсюду газету и показывала всем «Смотрите, это я». Корнилов и его Людмила Там же, в Балчуге, по своим делам проживали. Девочку увидели, узнали, пригласили к себе в номер, угостили шоколадкой, дали поиграть с белыми хомячками. Борис подарил ей книжку, как от меда у медведя зубы начали болеть. Она в ответ на тетради, подаренной Зинаидой райх где уже было от руки вписано 26 стихотворений, тоже поставила автограф. Дядя Боря нарисовала свой портрет и подписала Геля Маркизова. Девочка, принесешь нам счастье? Нет. 28 января 1936 года в газете «Правда» со статьи «Сумбур вместо музыки» начинается кампания против Шостаковича. А Шостакович, хоть и не самый близкий, но товарищ Корнилова. 9 февраля в «Правде» появляется статья Горького о формализме и начинают трепать формалистов. Мейерхольд, которому должно было попасть первому, сам себя высек в докладе «Мейерхольд против Мейерхольдовщины». «Если вы допускаете левацкое уродство, я вас разоблачу». А Мейерхольд тоже товарищ». Но что, товарищи, они переживут. Случилось куда более чудовищное событие. Заболела и вмиг сгорела его девочка. 14 марта 1936 года умерла Ирина, дочь Корнилова и Ольги Бергольц. Диагноз – фиброзный эндокардит. Ей не было и восьми лет. Девочка называла себя Ириночка Корниловочка. В гробик Ириночке Корниловочке положили два яблока. Отпивать дочь Ольга не позволила. На могиле поставили не крест, а пирамидку со звездочкой. Пьяный и бешеный Корнилов заявится к Бергольц в гости, станет орать на неё, что ребенка погубила она. Никчемная, глупая мать. Случится ужасный скандал. Дойдет до рукоприкладства. Много позже мать Бориса Корнилова будет грешить на Ольгу, рассказывая, что после того случая Бергольц написала на Корнилова донос, который обернется для него арестом.